Тем временем Тамельн становился все ближе, и признаки владычества Уны чувствовались все яснее. Во всем угадывался упадок, тлен и увядание. Ведьма каким-то образом вбирала в себя жизненную силу всего, что окружало городок. Деревеньки, которые встречались нам на пути, стали тихими и безлюдными, и невозможно было поверить, что весна когда-то придет в эти края. Здесь безраздельно царила вечная осень, когда деревья черные голые, пожухшие стебли в полях шелестят на ветру обрывками сухого бергамента, и ни зелёному листку, ни свежей травинке вовек не распустится, их сразу же прихватит ночной иней. Сам воздух изменился, им было невозможно надышаться, и, несмотря на холод, я вся была покрыта липкой, испаренной от духоты. Возможно, меня лихорадило из-за раны и слабости — Но я от чего то не сомневалась. Во всей округе Тамельна сейчас не найдется человека, который щел бы себя здоровым и полным сил. Ведьма славно поживилась в здешних краях. Хорвик не скрывал недовольства. Разумеется, оно было бесконечно далеко от сочувствия жителям здешних краев и постоянно укорял Уну в несдержанности. — Ты действуешь слишком открыто. Я слышала, как он говорил это, нахмурившись. «Как бы ни близка была победа, магия все еще вне закона. Люди не слишком догадливы, когда дело касается чародейских дел, но тут уж любой заподозрит неладное». «И кому же донесут о колдовстве?» — расхохоталась Уна. «Королю Гордонсу? Я и без того вскоре прибуду ко двору его величества. Если он поторопится, то успеет задать мне пару вопросов, обещаю». Мы пробудем в Тамельне не дольше одной ночи, и пусть этот городишко провалится в преисподнюю. Мне смертельно наскучили здешние виды». «И что же ты хочешь успеть за эту ночь?» спросил Хорвик, пропустив мимо ушей все остальное. «Многое, покойник!» Уна внезапно заговорила спокойнее и медленнее, видимо, подчеркивая то, что спорить с ней сейчас не стоит. «Я желаю отпраздновать наше с тобой перемирие». «И торжество мое должны увидеть те, что оплатит жизнью мое восхождение к трону Асталана. Я буду сидеть во главе стола. По правую руку сядешь ты, мой верный единственный друг. По левую руку сядет Микке. Пусть они увидят. Увидят!» Она говорила все тише и яростнее, не сводя с меня взгляда. «Ты тоже будешь за тем столом», — говорили ее глаза. «Рядом с Агаста, которого ты не спасла» рядом с Вейденой, которую предала, с мики которого привела к гибели, и с Хорвиком, навеки потерянным для тебя, если ты осмеливалась думать, что владела когда-либо хотя бы крохотной частичкой его души. Уна собиралась усадить нас всех в круг, чтобы мы посмотрели друг на друга и, отбросив всякую надежду, поняли, что спасения нет. Столько дней и ночей я ломала голову, как пробраться к Агаста как избежать ловушек и перехитрить охранные заклинания. И вот, Уна сама пожелала усадить нас рядом, рука об руку. Теперь, когда я не могла сказать обманутому принцу правду, ей незачем было разделять нас. Ее заклятие было в безопасности. «А, ведь я совсем позабыла о ее глупом дядюшке!» воскликнула ведьма, сощурившись. «Всех ничтожных людей не упомнишь, но его, пожалуй, стоит пригласить на наш пир». «Убьем двух зайцев сразу». Микке давно уж пришло время попробовать человечьей крови, а дерзкая девчонка получит урок, не потеряв при этом ни одного пальца. Я помню наш уговор. «Не будешь же ты покойник? Просите за старика». «Хватит того, что ты таскаешь за собой эту простолюдинку. Родственников у нее наверняка полным-полно. Такие людишки плодятся, что блохи на собаке. Ты не слушаешь добрых советов и не желаешь от нее избавиться» но тут уж предмета для спора нет. Дядя еще скучнее своей племянницы. Решено. За моим столом места хватит всем». Я безмолвная и жалкая тень Хорвика выслушала ее, словно окаменев, и ни вздохом, ни единым движением не показала, что надеюсь на милость. Уна пристально наблюдала за мной, а затем скользнула вперед только ей свойственным змеиным движением. В следующем мгновении ее маленькие, но сильные руки дернули меня за волосы, принуждая склониться. Я была едва ли не на полголовы выше хрупкой рыжей ведьмы. «Это хорошо, что ты его ни о чем не просишь», — прошептала она мне на ухо. «Знаешь, что не поможет. Ты принадлежишь ему, но он сам мой, до последней капли его мертвой крови. Не думай, что улизнула от меня. Ты в моей власти». «Скоро ему наскучит с тобой возиться, он поймет, как глупа его привязанность, и вот тогда-то я взыщу с тебя все долги. А до того посмотришь, как по счетам платит твой дядюшка, ведь, как мне говорили, ты давно желаешь с ним повидаться». Ее обещание я приняла с тем же странным равнодушием. «Разве не мертвы мы были с дядюшкой с той самой минуты, как ведьма посмотрела мне в глаза?» Откуда бы взяться надежде на то, что Уна смилуется над жалким узником, заполучив меня? Она была не из тех, кто способен на милосердие. Да и дядюшка, положа руку на сердце, был не из тех людей, к судьбам которых испытывают сочувствие сколько-нибудь знатные люди. Будь на месте Уны кто-то с памятью похуже, то я бы могла молить богов о забвении для своего несчастного родственника, но, увы, рыжая ведьма на память, особенно злую, не жаловалась. Скорее голодный волк забудет, отчего он гонится за добычей, чем Уна упустит возможность причинить боль. И вновь мы помчались вперед. Мерзлые листья разлетались под копытами измученных лошадей. Уна всегда держалась впереди. В низинах, затянутых густым холодным туманом, ее яркие волосы казались каплей крови, быстро растворяющейся в молоке. Мои владения, чудо, как краши повторяла она при виде очередной безмолвной деревни. Я слышала шорохи. Люди здесь все еще жили, но страх, владеющий ими, заставлял их прятаться в темные углы, как это делают испуганные дикие зверьки. Но это, пожалуй, льстило уни, ведь именно так она видела свое владычество губительные туманы, несущие болезни и слабость людям, которые живут в смертельном страхе. И она сама огненно-алым вихрем, проносящийся по пустынным дорогам, как худший из ночных кошмаров собственных подданных. «Я бы не узнала, Тамельн, покажи мне кто-то без объяснения этот почерневший от горя городок». Вовсе не таким я помнила его. И замок, возвышавшийся в отдалении над прочими домами, изменился, хоть я и не могла пока что понять, в чем именно. Раньше он казался мне прекрасным и величественным, но то было до того, как я увидала несравненные белизну и золото Асталана. Сейчас же я одновременно замечала и признаки прежнего запустения, печального, но мирного, и новый пугающий упадок, пришедший сюда вместе с правлением Уны. Могла ли ее магия изменить сам камень, из которого были сложены эти стены много веков назад? Кто знает. Она изгнала хранителя замка погубила хранителя подземелий. Следовательно, сама сущность тамельно переменилась. Туман клубился вокруг башен, скрывая их острые крыши, а на зубцах укреплений ждали свою госпожу сотни ворон и воронов. Их темные гнезда усеивали голые ветви деревьев, окружавших замок, и сам он теперь напоминал огромное воронье гнездо, грязное, черное, неряшливое. На первый взгляд могло показаться, что живых людей в городке не осталось вовсе, но они были. Прятались за закрытыми ставнями, тяжко дышали и торопились скрыться с глаз, едва только подковы наших лошадей застучали о камень мостовой. Никто не охранял городские ворота. От любого врага Тамель надежнее всего оберегал страх, поселившийся здесь. Не думаю, что кто-то из горожан сумел бы ответить, чего именно боится – Но разве не пугает нас больше всего то, чего мы не можем разглядеть в ночной тьме? Любой бы сбежал отсюда со всех ног, дай им магия Уны такую возможность, но рыжая ведьма взяла с каждого тамельница столько дани, что силу любого из них не хватило бы даже на то, чтобы лишний раз переступить порог своего дома». «Не перестаралась ли ты, Уна?» — вновь спросил Хорвик, обводя тяжелым взглядом безжизненные улицы. «Моя собственная сила все еще не вернулась в полной мере», отвечала Уна с неожиданной злостью. «Как же еще мне восполнить убыток?» Потому как раздраженно она отвечала, я поняла, что подпитываться подобным образом для чародеев несколько зазорно, а уж для ведьм, некогда считавших себя всесильными, и вовсе стыдно. Впрочем, Уна рассказывала, как в бытность свою проклятой старухой поедала червей и лягушек, чтобы не умереть с голоду, Должно быть, нынешние ее воровские чары выглядели в глазах Хорвика точно так же. «Велика ли честь править безлюдными городами и бесплодными пустошами?» — задумчиво спросил Хорвик, глядя на Уну Искоса. «Когда я заполучу трон Асталана, моя настоящая врожденная сила ко мне вернется», Она говорила с мрачной неистовой верой. «Я вновь стану прежней. Мне не понадобится чужая сила, да еще такая дрянная, как у этих людишек. Мне не нужны будут безмозглые рабы или глупые жадные псы-оборотни, разве что для самой грязной работы. Я оставлю при себе только моего Мики, да еще кладбищенских ворон». «Ах, да. И тебя, мой милый хоровик разумеется». Что-то насквозь лживое было в этих словах. И я с горечью посмотрела на Хорвика, который, казалось, ничего странного не заметил. «Она обманывает тебя», — подумала я, — как обманула Лода, как обманула охранное заклятие белой ведьмы. Раз у нее вышло мошенничать с вашей драгоценной всесильной магией однажды, то выйдет и во второй раз, и в третий. И магическое перемирие наверняка можно нарушить, еле не знать о лазейках и хитростях, о цене недомолвок, о пользе двойного смысла. Между тем мы, миновав тихий и безжизненный тамен, в самом начале вечерних сумерек очутились у ворот герцогского замка. Они были распахнуты, одна створка перекосилась, а между камней пробилась колючая сорная трава, теперь пожухшая и почерневшая. Тощие бродячие собаки, возившиеся посреди двора, испугавшись нас, с визгом разбежались, оставив обглоданные кости, и я бы не поручилась, что кости эти не были человеческими. Грязный оборванный конюх выбежал к нам, пошатываясь от слабости. Слуги в замке все еще остались, но превратились в собственные тени. Уна не была заботливой госпожой и вряд ли привыкла думать о том, как кормится ее челядь. Целую зиму Тамельный замок прожили под владычеством рыжей ведьмы, и вряд ли что в истории города случались времена темнее и страшнее. Уна более не скрывалась под обличием сестры-герцога, да и кто мог удивиться тому, что госпожа Лауресса в одночасье переменилась. Едва живые, до крайности истощенные люди были сосредоточены только на страхе, из которого теперь состояла их жизнь. Бледные молчаливые служанки поспешили на зов Уны, распоряжавшейся ими так свободно, словно ни герцога, ни герцогини уже не было в живых. Галереи и залы тонули в полутьме, Некому было жечь свечи и факелы, и даже кухонный очаг давно остыл. Одним богам было известно, как выживали обитатели замка все это время. «Но кладовые почти пусты», — тихо ответила одна из служанок в ответ на приказы Уны. «Значит, на стол подадут твоих детишек. Одного зажарят, а второго запекут. Вот и вся недолга», — ответила разгневанная ведьма. «Мне нет дела до ваших бед». «Я желаю, чтобы к полуночи в большом зале был накрыт праздничный стол, за которым будут сидеть герцог и герцогиня, а также наши почтенные гости. Неужто ты посмеешь осрамить меня перед такими важными персонами?» И она рассмеялась, смерив меня насмешливым и безумным взглядом. «Можешь не прихорашиваться», — сказала она, потрепав меня по щеке. «Я настолько добра, что позволю тебе присутствовать на моем перу в дорожном платье. Грязь тебе к лицу». Да и все равно к утру мы снова будем в пути». Раньше бы я подумала, что непременно умру от усталости и боли. Путешествие с ведьмой, не замечавшей голода и холода, истощило бы силы любого человека. Но теперь я сожалела только о том, что не умерла в дороге до того, как увидала пустой и тихий Тамельн. Ведьма, читавшая что-то в моем лице, удовлетворенно улыбнулась и повернулась к Хорвику. «А вот нам с тобой следует принарядиться», «Ведь сегодня наш праздник», — сказала она, а затем прикрикнула на служанок. «Быстрее, быстрее! Готовьте лучшие наряды для меня и моего нареченного! Да позовите герцога с герцогиней, пусть готовится к полуночи как следует. Скажите им, что я представлю им своего жениха. Тут они порадуются». Речь свою она окончила, уже поднимаясь по широкой лестнице. Хорвик она вела за руку, а Микки следовал за ней, не дожидаясь приказа. И так было понятно, что он всегда должен находиться при своей госпоже. Служанки, понурившись, разошлись, не сказав друг другу ни слова. Я осталась одна в пустой темной комнате, где неопрятно и чадно догорало несколько плохоньких свечей. Раньше бы в герцогском дому ни за что бы не позволили сжечь эдакую дрянь. Ноги мои не были скованы, двери не были заперты. И ни одна живая душа, пожалуй, не стала бы меня останавливать, реши я сбежать. Но весь мир, недавно казавшийся таким огромным, теперь сузился до размеров грязного угла, куда я незаметно для самой себя отступала, пока не уперлась спиной в холодную стену. Не слыша и не видя ничего перед собой, я опустилась на каменные плиты пола и замерла, склонившись и обхватив голову руками. Так я ждала полуночи отчаянно страшась того, что Хорвик больше не вспомнит обо мне. Впрочем, что за беда? Забудет он, так не забудет Уна, и я все равно попаду за праздничный стол. Однако он сам пришел за мной. «Ель!» — позвал негромко его голос, и я пошевелилась, вдруг поняв, что давно уже не чувствую ни рук, ни ног. «Ель! Пора!» — голос прозвучал ближе, и Хорвик помог мне подняться. В полумраке я не могла толком рассмотреть его, но понимала, что он сейчас наверняка одет, как настоящий вельможа. Уна ни за что бы не позволила иного в эту ночь, столь важную для честолюбия ведьмы. Серебряное и золотое шитье, бархат, шелк мерцали в полумраке, и глаза Хорвика сияли, как чистейшее золото. Должно быть, эта одежда принадлежала Агаста, но теперь бедный беспамятный принц был всего лишь игрушкой, рабом ведьмы. И она сама решала, чем его наградить, а что отобрать. Сегодня она забрала его лучший наряд и отдала Хорвику, а завтра заберет трон. Или жену. Или жизнь. Ох, глупый Лода, разве можно верить чародеям, даже если они обещают помочь тебе и отомстить твоим врагам? Разве не так поступила глупая Ель, когда понадеялась на помощь Хорвика? «Поднимайся, Ель», — говорил тем временем Хорвик. «Ты не можешь пропустить сегодняшний пир, сама знаешь. Тебе полагается быть там по праву». Я замерла, почуяв в его словах что-то странное, но больше он ничего не прибавил, лишь подал мне руку и повел по темным галереям, наполненным отзвуками пения, которое было мне хорошо знакомо. Где-то там, впереди, ждала нас Уна. «И странное дело...» Мне показалось, что песни ее вторят сами камни замка, эхом повторяя тоскливые и страшные строчки. Все здесь теперь принадлежало ей. Эти стены слушали нас, смотрели на нас, были холодны, как ее сердце. В сыром и холодном полумраке заплясали отблески огней. Голос Уны стал звонче и громче. Нас ожидал праздничный стол, миг торжества Рыжей Уны, которая наконец-то получила все волшебные составляющие для своего самого главного колдовства. Влюбленный союзник-демон, безвольный околдованный принц, совершенный убийца-раб. И глупая ель для того, чтобы забавляться. Ведь что за веселье, если никто при этом не страдает от боли? «Запомни, ель», — вдруг тихо произнес Хорвик, наклонившись к моему уху. Пришло время потребовать то, что тебе принадлежит. Но требовать ты должна с должной силой, ибо магия не любит сомневающихся и слабых». и отшатнулась от неожиданности и, не веря своим ушам, посмотрела на Хорвика, но он все так же шел, не сбавляя шага, надменный и величественный в своем бархатном платье вельможи. Герцог и герцогиня еще не прибыли на праздник рыжей ведьмы, Сама Уна восседала во главе стола, окруженная пламенем всех свечей, которые только нашлись в замке. По левую руку от нее был Мике, державший спину неестественно прямо и глядевший перед собой пустым неподвижным взглядом, точно окоченевший труп. Уна сдержала слово, и нынешней ночью была великолепна. Красно-рыжие волосы, украшены десятками сверкающих шпилек, Тяжёлое платье заткано серебром и вышито бесчисленным количеством крохотных хрустальных бусинок. Красивее этого могло показаться разве что стекло, покрытое морозными узорами и подсвеченное розовыми лучами рассветного солнца. Плечи были покрыты сеткой из драгоценных камней. Крохотные детские руки затянуты в шелковые перчатки. И я подумала, что ведьма, несмотря на свою самоуверенность, предпочитает скрывать искалеченную руку от чужих взглядов. Моя же рука была замотана в грязные лохмотьи и пульсировала от боли. Наверняка меня лихорадило, но я не замечала этого. Взгляд мой приковывала шкатулка, стоявшая перед уной. Она сплела на ней подрагивающие пальцы, словно до нашего прихода непрерывно поглаживала свои сокровища, и сейчас лишь усилим воли смогла остановиться. «Потребовать то, что мне принадлежит?» — напряженно думала я. «Потребовать у магии?» «Мой голос?» Но ведьма не согласилась бы на сделку, будь у меня хоть малейшая возможность его заполучить обратно. Я помню, как Хорвик говорил что-то сходное о Мике, Но разве я не проиграла тогда спор за его душу? Сколько раз я звала его мысленно и просила узнать меня, он не помнит. Не помнит. Но голос Хорвика ясно звучал в моей голове. Требовать нужно с должной силой. Значило ли это, что я попросту не сумела призывать достаточно громко и уверенно? Откуда же взяться силе? Да и как я его позову, ведь я лишена голоса? Разве раньше ты говорила с ним вслух? произнес голос в моей голове, и я уже не могла с уверенностью сказать, кому он принадлежал — Хорвику или мне самой. Действительно, мы встречались с Мики только во сне, и обращалась к нему я мысленно, но тогда тонкий мир сам приходил в мои сны. Я не умею колдовать, я не могу сама вернуться в заснеженный лес, когда мне того пожелается. Хорвик тем временем усадил меня за стол и, склонившись, поцеловал руку Уне. И, как мне показалось, она для этого весьма неохотно отпустила свою заветную шкатулку. Демону досталось место справа от колдуньи, и она, одновременно благосклонно улыбаясь и беспокойно хмурясь, передвинула шкатулку к Мике, прошептав короткий приказ. «Все это я видела ярко, как будто перед моими глазами разыгрывали представление, намеренно подчеркивая каждое движение» а затем накатила волна дурноты, из-за которой я едва не уткнулась носом в стол. Отдышавшись, я обвела взглядом пиршественный зал, не вполне понимая, где нахожусь и сколько времени прошло. Кое-что я видела смутно. Границы огромной комнаты вовсе терялись в полумраке, и я не могла вспомнить, бывало ли здесь раньше, хоть разум подсказывал мне, что это место должно быть мне знакомо. А другое... Напротив, виделось чересчур ясно, дорези в глазах, очертания дрожали и троились, но притом я понимала, что вижу самую их суть, недоступную зрению обычного человека. К примеру, праздничный стол при ближайшем рассмотрении оказался беднее, чем у иных нищих». Мясо на блюдах подгорело и выглядело таким гадким, что впору было заподозрить, будто утки и куры, потерявшие ради сегодняшнего ужина головы, были худыми и старыми, как сама смерть. Постойте, да разве это не вороны? Истина так. Черные горелые перья торчат отовсюду, их плохо ощипали перед тем, как подать на стол. А то, что я приняла поначалу за свиное жаркое, не как из крыс. Вон и хвост свисает из тарелки». Вино воняло, словно скисло давным-давно, или же в кубке плеснули помоев из точной канавы, а запеченные карамельные яблоки не просто ли прошлогодние гнилушки, собранные под старым деревом. Однако Уну казалось не заботило то, как скудно ее угощение. Она давно уж забрала у Тамельна все, что могла, и теперь торопилась попрощаться. Да и мне самой не полез бы кусок в горло. Даже если стол накрыли бы так богато, как это положено в герцогском дому. Это был праздник Уны, а в честь ее торжества я не прикоснулась бы ни к сладчайшему мёду, ни к лучшему извин. вин. Не затем я сегодня здесь. Я должна была потребовать что-то у магии. Да только как к ней обратиться? Разве умею я говорить с ней, когда она сама этого не желает?» И снова голоса зашептали мне на ухо, то раздваиваясь, то сливаясь в один, звучавший все громче. Более действенным, но неприятным способом является боль, душевная и телесная. Маги, которым недостаёт умений для работы с видениями, часто пользуются этой уловкой. Вот только боль они предпочитают причинять отнюдь не себе. Не себе. «Кто и когда говорил мне это? Хорвик?» И тогда он сказал, что не желает мне такой судьбы. А потом много раз повторил, что когда-нибудь я его возненавижу, ибо знал, что когда-то наступит эта ночь. Мне вспомнилось, однажды он отравил меня своей мертвой кровью, чтобы я смогла впустить в свой ум видение другого мира. Теперь же я была отравлена его предательством, болью, что вели меня к краю обрыва. А там внизу пропасть, полная тьмы и волшебства. Таким людям, как я, нипочем не найти туда дорогу без сильнейшего изъядов. «О чем ты все время поешь, Уна?» — донесся до меня голос Хорвика. «Я, кажется, слышал эту песню раньше, но не могу припомнить точно. Я вздрогнула, возвращаясь в мир людей, хотя часть меня не желала уходить из сумрака видений. «Ты должна вернуться в лес, где спрятана душа Мики», — повторял мне кто-то. А я соглашалась, но в то же время жадно вслушивалась в ответ Уны. от чего то мне показалось, что он важен для нас всех. «Это очень старая песня», — говорила она. пробылые времена, когда колдовство правило этим миром. Моя старая нянька напевала мне ее, когда я впервые заболела, и никто не признавался, что со мной происходит». «Сейчас мало кто помнит то наречие, да и саму легенду позабыли, но ты должен ее знать. Послушай, как-то старый мудрец-отшельник решил, что его знания не обретут славы, если ими ни с кем не делиться. Он объявил, что ищет себе учеников. Первым пришел тот, кого потом назвали безумным, а вторым был разумный». «Так это она!» — воскликнул Хорвик. «История о первых чародеях золотого века магии». Но ведь это не вся легенда. Чародеев во времена расцвета было трое. «Мне не нравится конец этой песни», — оборвала его Уна. «По мне, для торжества магии хватит чародея безумного и чародея разумного, а остальное приведет к упадку, как оно тогда и вышло. Посмотри на нас, Хорвик. Разве ты не заметил, что мы и есть те самые маги, что нужны для возрождения былой славы? Я безумна. Не знаю меры ни в месте, ни в ненависти, ни в иных страстях». «Ты?» «Разумен. И напротив, всюду ищешь пределы, за которые не стоит переступать. Именно этого ждала магия столько лет». «Возможно, и так», — согласился Хорвик. «Впрочем, это не имеет никакого значения. Мы будем вместе, пока в силе клятва, примирившая нас. Я верю в пророчество Асталана, как и ты. И зачем вспоминать древний золотой век, если впереди нас ожидает нечто гораздо прекраснее и славнее?» «Да будет так!» — скричала ведьма от полноты чувств, хлопнув ладонями по столу, и, словно отозвавшись на этот звук, приоткрылись створки одной из дверей. «Герцог и герцогиня Тамельнские!» — объявил кто-то невидимый, а затем закашлялся, сорвав слабый голос. Я широко открыла глаза, жадно всматриваясь в приближающуюся пару. Они теперь казались мне диковиннее любых призраков. Заколдованные принц и принцесса игрушки злой колдуньи. Бледные и безжизненные, как восковые куклы, медленно и плавно плыли они к столу, словно ведьма тянула их за невидимые ниточки. Агаста выглядел изнуренным и слабым, в глазах не было блеска, как будто их подернул тонкий мутный лед. Его красивое лицо обрамляли смятые кружева воротника, и остальная одежда была в беспорядке, пыльная и перекосившаяся но он ничуть не тревожился из-за этого, сохраняя истинно мертвецкое равнодушие. Виды но ну и вовсе словно только что привели прямиком из замковых подземелий. Спутанные, нечесанные волосы скрывали лицо, и драгоценная диадема, венчавшая ее голову, казалась чьей-то злой насмешкой, как и прекрасное платье из жесткой алой с золотом парчи. Она не поднимала взгляда, пряча лицо, И я, всмотревшись, вспомнила, какуна говорила, что лишила принцессу прежней красоты. Левая щека была обезображена грубым, едва зажившим рубцом. Самой малости ведьми не хватило, чтобы перерубить тонкую переносицу. «Я рада видеть тебя, братец!» — ласково пропела ведьма, обращаясь к Агаста, который не выказал никакого удивления из-за такого обращения, да и вряд ли вообще сохранил способность чему-то удивляться. Присаживайтесь за мой стол, только вас и ждали. И ты, милая Вейдена, садись. Здесь собрались самые близкие люди. Никто и не подумает насмехаться над твоим уродством. Герцогиня вздрогнула, как от удара, однако гордый разворот ее плеч остался прежним. Ведьме не удалось сломить ее, и я невольно испытала гордость за свою прежнюю госпожу. Я знаю, милая, как тяжело терять красоту продолжала Уна, не скрывая злорадство. «И если ты будешь послушна мне, то я помогу в твоей беде. Когда пожелаешь вновь стать прежней красавицей, просто выполни мои приказы, а я взамен подарю тебе чары, скрывающие этот ужасный шрам. Спроси у своего мужа, честно ли я выполняю условия сделок, держу ли слово. Если мы договоримся между собой, то никто и никогда не увидит тебя в таком жалком обличии». «Я могла бы наслать на тебя колдовство, которое сломит твою волю. Но право же нам куда проще условиться по-доброму. Крохотное заклинание личины сотворить намного проще». Однако Вейдена упрямо молчала, все так же глядя себе под ноги. Агаста, ничего не замечая, едва ли ненасильно усадил ее рядом с Мики, а сам сел рядом со мной, рассеянно и бессмысленно улыбнувшись то ли мне, то ли кому-то невидимому за моей спиной. «Поздравь меня, братец!» — не унималась ведьма. «Я нашла себе жениха. И хочу, чтобы завтра мы все отправились к королю Гордонсу. Мой будущий муж тоже королевских кровей и должен быть представлен ко двору. Милая Видена замолвит за нас словечко, не так ли?» Все молчали, точно воды в рот набрав. или Шагаст кивал головой, точно заведенный. «Скучный, скучный праздник выходит!» — воскликнула Уна, на самом деле ничуть не огорченная траурной тишиной. «Эй, слуги! Где вы там прячетесь, ленивые мерзавцы? Кому я приказала привести сюда узника из подземелья? Он давно должен быть здесь!» И, загнувшись так, чтобы видеть меня, она ласково пропела. «Разве не желала ты встретиться с дядюшкой?» В тот миг я настолько ненавидела ведьму, что во имя этой ненависти желала бы не чувствовать сейчас ни капли горя или жалости, стыда или раскаяния, пусть даже это означало бы, что я вычеркнула из сердца всех близких мне людей. Уни тогда бы не досталось моей боли, до которой она была так одна. В самом деле, что-то во мне омертвело. Слова ведьмы поначалу показались далекими и непонятными, словно я не знала, о ком она говорит. «Так будет легче», подсказывал хитрый тихий голос в моей голове. «Ты не сможешь вынести столько горя сразу, и поделать ничего не можешь, так не лучше ли оглохнуть и ослепнуть, раз уж онемело?» Мне хотелось его послушаться, ведь он обещал помочь, хотя бы немного, в обмен на покорность и безволие. Но властно и громко звучал в ушах голос Хорвика, которому я все еще верила, несмотря ни на что. «Требовать необходимо с должной силой», Но не из отчаяния ли порождается такая сила? О нет, мне нельзя было избегать боли. Напротив, боль должна быть такой нестерпимой, чтобы я не боялась больше ничего и никого. Помни, Ель, что это за твои ошибки расплачиваются дядюшка и Микки. она согласилась помочь тебе, и что с ней стало?» а ведь ты хотела разрушить ее счастье и отобрать мужа, просто потому, что наглой служанки взбрело в голову, будто она этого достойна. Смотри и не смей отворачиваться, принимай последствия своих поступков честно. Так я кричала самой себе, ведь раны на живом сердце хоть и кровоточат, однако лучше жить с ними, чем сердцем, полностью оледеневшим, как у рыжей уны». Дядюшка Апсалом, которого притащили и бросили к нашему столу точно куль с мукой, несколько пожелтел и исхудал в подземелье. Однако ведьма, как могла, берегла его для нынешней ночи. Он отнюдь не был на грани жизни и смерти и даже сохранил некоторое присутствие духа, несмотря на цепи, сковывавшие его руки». «Ваша светлость!» — возопил он, жмурясь из-за нестерпимо яркого для него огня свечей. «Умоляю, я всего лишь жалкий шарлатан. Заточение в подземелье вашего замка — это слишком почетно для меня!» Сами посудите, где это видано, чтобы какие-то аптекари становились узниками герцогских подземельей. Городская тюрьма, вот положенный мне уровень. Да и то, достоин ли я пропитания за счет городской казны. Даже веревка за счет города. Чересчур щедро для такого мелкого мошенника. Всеми богами в том клянусь. Вышлите меня из ваших прекрасных владений, и ноги моей здесь больше не будет. Однако что мог ответить ему Агаста, нынче ночью только кивавший в такт словам рыжей ведьмы? герцог только морщился и беспокойно ерзал на месте словно не понимая от чего к нему обращаются и почему слова эти причиняют ему беспокойство словно кусачий клоп невесть как пробравшийся в роскошное одеяние ох какой же низкий негодный человечешка прошипела уна с презрением глядя на то как дядя бьет поклоны и причитает замолчи ничтожество Дядя возрился на нее, подслеповато моргая, но при этом безошибочно сообразив, что приказы нынче ночью отдает не герцог Таминский. «Как скажете, госпожа, как скажете!» — залибезил он, уткнувшись лбом в пол. «Готов молчать хоть до конца жизни, только пусть эта жизнь самую малость продлится. Я стар, я нездоров. Это не существование, а сущее мучения!» Прошу вас, обреките меня на них, и я за пару-тройку лет искуплю все свои прегрешения гораздо действеннее, чем на виселице. Сколько там тех страданий в петле, а подагра будет мучить меня и день, и ночь, не говоря уж об Ишиасе. «Лучше бы я наградила проклятием немоты не твою племянницу, а тебя, несносный болтун!» — вскричала разгневанная ведьма. «Племянницу?» — тут же с готовностью откликнулся дядюшка. «Знать не знаю никакой племянницы, провалиться бы всем племянницам в преисподнюю!» Но все же смолк. Уна, согнав с лица гневную гримасу, заговорила ласковым голосом, обращаясь теперь к Мике. Беспокойные руки колдуньи теребили и гладили его волосы, и я с отвращением подумала, что в этой навязчивой ласке тоже наверняка содержится какое-то колдовство, ломающее волю человека и лишающее его разума. «Мой мальчик!» приговаривала она, сбиваясь на жаркий шепот. «Мой славный мальчик, я создала тебя, я дарила так щедро, как только могла. Мне нужен слуга, способный заменить стаю жадных и неверных псов-оборотней, толпу слуг-людей, угасающих на моей службе так быстро, как дрянные свечи. Ты не чувствуешь боли, не знаешь жалости и защищен от заклятий. Кинжал скользнет по твоей коже, не причинив вреда. Стрела, нацеленная в твое сердце, собьется с пути, и нет яда, которая который сможет тебя одолеть, но настоящую силу ты обретешь только убив человека и попробовав кровь». Я услышала глухое рычание, исходившее из горла Мики, внешне остававшегося таким же бесстрастным и равнодушным. «Да, ты давно ее желаешь, я знаю. Движения Уны становились более властными, резкими. Внутри тебя огонь, успокоить жжение которого можно только кровью». «Так отзывается в тебе часть оборотня, но я не могла тебе этого позволить, пока в тебе оставалась хотя бы единая капля свободы мысли или доброй воли. Ты должен принадлежать мне, душу и телом, выполнять любые мои приказы, и только мои. Кровь затуманит твой рассудок окончательно, но о своем предназначении — служить мне — ты не должен забывать никогда. Я чувствую, что пришло время, ты готов». «Помни, что ты был сотворен рыжий уной, и всегда останешься ее верным рабом». Я слышала ее так ясно, словно эти слова ведьма шептала на ухо не Мики, а мне. Ярость в глубинах моей души нарастала, и на этот раз она не была беспомощной, о нет. мики не принадлежал ей. Всё ложь. Все вокруг меня задрожало, помутилось, и я не знала, что вижу перед собой». Зал Тамельнского замка или ночной лес, ветви которого потрескивают под тяжестью снега. Красноватый огонь свеч или мертвенный голубой свет луны, морозной ночью, чьи глаза светятся синим огнем, темноволосого мальчика или уже зверя, прячущегося в полосах теней на снегу. И только Уна оставалась прежней, что там, что здесь, она гладила волосы Мики или шерсть, без конца приговаривая «Служи мне». «Мои приказы — твой закон». Меня она не замечала. Это все еще было не в ее власти. И я почувствовала, как преисполняюсь уверенности в своих силах, в своем праве. Здесь у меня сохранился голос, и я могла громко требовать от магии то, что мне полагалось. «Мики не принадлежит рыжей уне», — ясно и смело сказала я, обращаясь ко всему зимнему лесу сразу. «Слышишь, магия? Согласно твоим законам, я взяла его себе» и подтверждала свое решение каждый раз, как возвращалась сюда. «Микки мой. Она не имеет права приказывать ему и принуждать к чему-либо. Никто не посмеет оспорить мои слова, ибо они угодны старым колдовским законам. Я знаю это и требую то, что мне причитается». Я слышала, как что-то откликнулось на мой призыв. Тьма зазвенела как будто крошечные льдинки в воздухе, прежде висевшие неподвижно в безвремени, всполошились и бились одна об одну. Деревья качнулись безо всякого ветра. Луна поблекла и начала краснеть, будто кто-то плеснул в нее старым вином. Я снова очутилась в замке, но лишь для того, чтобы услышать, как тихо стонет Агаста, прижимая руки к вискам. Он лучше всех чувствовал биение, смущенное и растревоженное моими требованиями магии. Видена с жалостью смотрела на него, но боялась шевельнуться, и более ничего ее не заботило. Только страдания мужа, только его испуг. Хорвик, казалось, с искренним любопытством наблюдал за Мике, сотрясавшимся от озноба. Уна тоже беспокойно озиралась, не понимая, что происходит, но продолжала говорить со своим рабом, торопясь завершить ритуал. Возьми кровь, убей и останься при этом моим! Моим! Микки подался вперед и, одновременно, видя его и здесь, и в лесу, знала, что он стал в этот миг истинным зверем. Там, в лунном свете, чудовище с синими горящими глазами было покрыто шерстью, скалило клыки и скребло острыми когтями заледеневшую землю. «Убей! Убей его!» — почти кричала колдунья, указывая на дядюшку Апсалома, тихонько подвывавшего от ужаса. Тут, в замке, его защищал от мики только пиршественный стол, через который раб колдуньи уже почти перебрался. Один прыжок, одно движение отделяло его от жертвы. Но в лесу, в заснеженном зимнем лесу, где Уна до сих пор мнила себя единственной хозяйкой, на пути оборотни стояла я. Микки-зверь рванулся было вперед, но остановился, как вкопанный, сжавшись у моих ног. А я теперь уже ничего не страшась и ни в чем не сомневаясь, Медленно подняла руку и произнесла, указывая на Уну. «Взять ее!» В тот миг, должно быть, ведьма наконец все поняла и увидела меня. Магическая пелена спала с ее глаз. От злобы и ненависти она хрипло закричала, впервые позабыв о собственной красоте. Это было видно потому, как уродливо искривились губы, как выпучились безмятежные прежде глаза. Зимний лес исчез, словно этот страшный крик стер его, разорвал на мельчайшие части — Остался лишь першественный стол в зале. Я, поднявшись со своего места, стояла, указывая на рыжую уну, а в следующий миг Мики уже сбил ее на пол, устроив безобразную свалку. Трещала ткань роскошного платья, два злобных создания, в которых не осталось ничего человеческого, сплелись в рычащий и визжащий клубок. О, в этой драке не было ничего величественного или прекрасного. Ведьма и ее бывший слуга-оборотень по-звериному грызли друг друга, рвали кожу когтями, и каждый искал горло врага. Но Микки был сильнее и быстрее. Уна в самом деле многим одарила своего самого ценного раба. Он стал неуязвим для ее колдовской ненависти и силен в той же мере, что и она сама. Ведьма решила, что он станет вернейшим и опаснейшим ее оружием, черпающим силу из запасов самой Уны, и теперь Чем тяжелее приходилось Микке, тем больше он забирал у прежней госпожи, ослабляя ее. Он убил бы рыжую ведьму почти сразу, но этого было мало. Разрушить ее план следовало до основания. Мне предстояло рассказать Агасту об обмане до того, как Уна испустит дух, иначе их договор не расторгнуть. И я, переведя взгляд на Хорвика, уже знала, что он держит в руках. «Хорвик!» Прохлепела рыжая ведьма, отчаянно пытаясь высвободиться, но он даже не взглянул на нее. Удачи, Ель, сказал он мне и открыл шкатулку, принимая на себя удар двух проклятий сразу. Я помнила, что маг, нарушивший клятву перемирия, не проживет и десяти ударов сердца, но у меня не было времени на прощание. Кусок янтаря с бабочкой, застывшей внутри, лежал на россыпи разноцветных камней. И я, не зная точно, что с ним нужно сделать, схватила его и сжала в ладони. Тут же медовые горячие капли просочились сквозь пальцы, обжигая и пачкая, и я разжала кулак, и золотистая рыжая бабочка вспорхнула над моей головой, а затем, заметавшись, исчезла в пламени свечей. Горло свело судорога, пылающий комок, застрявший там, не давал дышать, и я невольно впилась ногтями в шею, пытаясь то ли раздавить его, то ли протолкнуть куда-то глубже» а затем я услышала свой крик, хриплый, но громкий и сильный, заглушивший на мгновение и виск сопротивляющейся колдунии и рычание Микки. Сначала это был просто звук, торжествующий и яростный. Я кричала, подняв голову к потолку, как волки воют на луну, но времени было так мало, а мне столько всего нужно сказать. мики держи ее! Не убивай, просто держи!» — приказала я, не глядя ни на Уну, ни на Хорвика. Только на Агаста, сонно-моргающего и покачивающегося в такт музыки, которую никто, кроме него, не слышал. Виден, узнавшая меня, встала со своего места и отступила назад, словно говоря, «Делай то, что тебе угодно. Я верю в то, что ты не хочешь причинить зло моему мужу». И я на миг склонила голову, показывая, как благодарна ей за это доверие. Той самой рукой, которая была перемотана грязными тряпками в пятнах крови, и я схватила принца за горло, как только что хватало саму себя, и заставила подняться, не удивляясь той силе, которая не весть откуда появилась в моем теле». Сейчас я говорила и действовала не как ель, безродная простолюдинка искалеченная слабая девчонка, а как посредник между миром магии и людей, говорящий одновременно и с безумным принцем, и с неведомым божеством, которое помогло когда-то Уне обманом околдовать свою жертву. «Принц Лода!» — звучно и громко произносила я, не отводя взгляда от бессмысленных мутных глаз. «Ты заключил договор с Рыжей Уной, добровольно покорившись ее воле!» Она пообещала отомстить за смерть твоей невесты. Она пообещала тебе девушку, похожую на покойную, как две капли воды, чтобы утешить боль твоего разбитого сердца. Но истина такова. Ты никогда не любил свою невесту. То были морок и колдовство, наведенные самой же Уной. Это она, приняв облик Видены, пришла к тебе из моря и опутала твой разум любовными чарами». Ее смерть была обманом, заставившим тебя возненавидеть свою семью, равно как была обманом и тоска по утраченной любви. Ты имеешь право расторгнуть сейчас этот лживый договор и освободиться». Агаста, поначалу слушавший меня безучастно и равнодушно, захрипел и слабо дернулся, но я не отпускала его, точно так же крепко удерживал мики беснующуюся Уну, которая визжала и выла от ненависти. «Ты слышишь меня, принц?» — почти кричала я ему в лицо. «Тебя обманули! Уна играла тобой! И если ты сейчас не разорвешь договор, то погибнешь, так и не став свободным. Ни одно разбитое сердце, ни одна месть не стоит того, чтобы умереть настолько бесславно. Ты — наследник правителей Асталана, хранимый несравненной магией Белой Ведьмы. Как мог ты отказаться от памяти своего рода и подчиниться Уне?» «Ты безропотно отдашь свое королевство ей, злейший и подлейшей из ведьм?» «Но моя семья!» — внезапно прошептал Агаста, в котором вдруг появилось что-то человеческое и бесконечно жалкое. «Твоя семья мертва!» — безжалостно сказала я. «Больше некому мстить. Возвратиться тебе предстоит в разрушенный дом, в бедствующее королевство, к обездоленным подданным. Ничего уже не исправить и не вернуть» но ты можешь спасти хотя бы честь своего рода и стать опорой для народа в темное время, а не тем, кто приведет гибель в родные края. Разорви договор с ведьмой немедленно, или ты не лода из-за стола на жалкий трус, который скорее откажется от самого себя, чем решится честно вытерпеть боль потери. Я хотела сказать Агаста, что сама потеряла гораздо больше, пытаясь освободить его, и боль, которую я согласилась испытать, несравнима с той, которую он когда-то побоялся, но не успела. Глаза принца прояснились, лицо исказилось, как будто он испытал череду мучительных спазмов, а затем Агаста все увереннее и громче заговорил. «Я, бывший некогда Лода, Лода из-за стола на принц южных земель», «Разрываю свой договор с колдуньей Уной. Она обманула меня, и я беру свое слово назад». То были верные слова. Самые лучшие из тех, что мог выбрать принц для своего отречения. Я поняла это по крику рыжей Уны, да и колебания магии теперь мне приходилось чувствовать так остро, словно вместо крови в моих жилах теперь бежало чистейшее колдовство». До сегодняшней ночи великая тайная сила гневалась, когда я обращалась к ней и требовала поступать по справедливости, но сегодня ей пришлись по душе мои дерзости прямота, да и жертвы, принесенные мной, польстили самолюбивому божеству. Я хорошо знала из рассказов Уны и Хорвика, как ценит магия тех, кто не щадит себя, ступив на колдовской путь. Рука моя разжалась сама по себе. Агаста, отшатнувшись, пытался что-то сказать, но побледнел и едва не упал. Вейдена, все это время ожидавшая за его спиной, подхватила мужа, и он, обернувшись к ней, замер, словно впервые увидела ее лицо. Но мне не было до них дела. Теперь, когда договор был расторгнут, и принц освободился от чар.